Глава 4. Подводные скалы 2 февраля, спустя шесть дней после отплытия из Идана, с Макари еще не было видно Оклендского побережья. Ветер дул попутный, юго-западный, но бригу не давали быстро двигаться встречные течения. Море было бурное, Макари сильно качало, его корпус трещал, нырял в волны и с трудом поднимался на поверхность. Мужчины на все лады старались развлечь дам Паганалли рассказывал анекдот о новозеландцах, но его шутки не имели успеха. Возвращение действовало на путешественников угнетающе. Новая Зеландия не вызывала у них интереса, потому что они плыли в этот мрачный край против своей воли. Гленнерван подолгу стоял на палубе и смотрел в подзорную трубу. «Земля не в той стороне, сэр», – подсказал, подойдя к нему Джон Манглс. «Поверните трубу вправо». «Я не землю высматриваю», – ответил Гленнерван. «А что?» «Дункан», — проговорил Гленнерван, — «у меня предчувствие, что мы встретим его здесь. Лучше бы нам этого не делать». «Почему, Джон?» «Потому что Дункан может пойти за нами в погоню». «Макари — слабое и ненадежное судно, сэр. Оно не внушает мне доверия. На нем от Дункана не уйти». «Уйти?» «Конечно. Мы-то с вами не боимся, пиратов, и будем защищаться до последнего вздоха. А что потом?» «Подумайте, сэр, о леди Гленнерван, о мисс Мэри». «Вы правы, Джон, я как-то упустил это из виду». как вы говорите, Макари ненадежное судно?» «Не волнуйтесь, сэр», — поспешил успокоить его молодой капитан. «Ненадежен капитан, а не судно. Я на всякий случай внимательно слежу за кораблем и за капитаном. Если я пойму, что подходить к берегу опасно, я запру галлия на замок и сам поведу брик в открытое море. Так что на Макаре нам бояться нечего. А вот столкнуться с Дунканом, который плавает теперь под пиратским флагом, «Было бы во всех отношениях глупо. Так что осматривайте горизонт, сэр, и если заметите яхту, предупредите меня, чтобы я успел уйти от нее на всех парусах». Ночью поднялась буря. Даже в пьяном Билли Галли заговорил инстинкт моряка. Протирая глаза, тряся рыжей головой, он вылез из каюты и принялся осматривать паруса. Волны вздымались все выше, ветер свежел и стремительно нес брик прямо к новозеландскому побережью, Джон Манглс не уходил с палубы. Дункану такие волны были бы не страшны, но тяжело груженный Маккари мог пойти ко дну. Каждый раз, когда Бриг взрывался носом в волны, вода заливала палубу и, не успевая стекать по желобам, угрожала затопить судно. Чтобы ускорить сток воды, следовало прорубить топорами отверстия в верхней части бортов. Джон Манглс предложил капитану Брига этот выход из положения, но тот грязно выругался и отказался. Около половины двенадцатого ночи Джон Манглс и Вильсон, который вместе со своим капитаном стоял на палубе, услышали знакомый шум. прибой сказал Джон. «Да», — отозвался Вильсон, — «это волны разбиваются о рифы. Совсем рядом, капитан». Джон перегнулся через борт, посмотрел на темные волны. «Вильсон, лот!» Вильсон схватил лот и бросил его в воду. «Шесть метров», — объявил «Матрос». «Капитан, мы у Брунов!» — крикнул Джон, подбегая к Биллу Галлию, который грузно сидел, прислонившись к мачте, и тупо смотрел перед собой. гали пожал плечами. От него несло перегаром. Молодой капитан кинулся к рулю, оттолкнул рулевого и повернул румпель. С полминуты судно шло, почти задевая правым бортом рифы. Джон разглядел в темноте белые гребни ревущих волн, Вильсон постоянно мерил лотом глубину и докладывал капитану результаты измерений Тут Билл Галли, поняв, наконец, какая опасность грозит его бригу, совсем потерял голову Он забегал по палубе, пытаясь собрать свою команду Полупьяные матросы не могли понять, чего от них требует капитан Сбивчивая речь, противоречивые приказы, беспрестанная брань только мешали им Наконец Галли, поняв, что все бесполезно, опустился на палубу и снова глотнул рома Слезы покатились у пьяного капитана из глаз. Потом голова его упала на грудь, и Билл Галли громко захрапел. Джон Манглс тем временем обошел буруны. Но молодой капитан не знал фарватера, а карты у него не было. Рифы окружали судно со всех сторон. Ветер нес брик прямо на восток, и каждую минуту Макари мог налететь на подводную скалу. Джон Манглс отдал руль Вильсону и попытался привести Галли в чувство, Но тот только упорно прикладывался к бутылке В полной темноте судно металось среди бушующих волн Стараясь выровнять брик, Вильсон налег на штурвал Вдруг страшный толчок потряс Макари Судно налетело на подводную скалу Ветер резко стих, и брик начал заваливаться на бок Нахлынувший вал подхватил его, поднял, понес прямо на рифы и швырнул о скалу Фокмачта со всей оснасткой рухнула за борт Брик замер, накренившись на правый борт Стекла в рубке разлетелись в дребезги Пассажиры выбежали оттуда Но по палубе перекатывались волны И оставаться там было опасно «Джон», — спокойно проговорил Гленнерман «Что происходит? Скажите правду Ко дну мы не пойдем, сэр Судно могут разбить волны Но у нас есть время принять меры предосторожности Будем ждать утра Может, спустим шлюпку?» «При такой волне это невозможно. К тому же мы не знаем, где здесь можно пристать к берегу». Билгали очнулся и заметался по палубе. Он думал о своем грузе, который не был застрахован. «Я разорен! Я погиб!» орал он. Его матросы вышибли дно у бочонка с ромом и начали пить. Никто не слушался капитана. Джон Мангл посоветовал своим спутникам вооружиться, чтобы в случае необходимости дать отпор пьяным матросам. Один из них действительно попытался задеть Макнапса, Но тот одним точным ударом в челюсть отбросил наглеца на палубу. Поняв, что с ними церемониться не будут, остальные матросы мигом попрятались. Море постепенно успокоилось. На рассвете выяснилось, что шлюпку смыло волнами. Джон помнил, что на судне был еще небольшой ялик, на котором можно было перевезти на берег команду и пассажиров. Ялику пришлось бы совершить несколько рейсов, потому что в него помещалось только четыре человека. Наконец взошло солнце. Новозеландский берег находился километрах в десяти от Макари Гленнерван приказал готовиться к высадке Все собрались на палубе Мюллерди и Вильсон тщательно обыскали судно до самого дна трюма Но не Била, Галли, ни его матросов не нашли «Может, они упали в море?» — предположил Паганель «Может быть», — отозвался Джон Манглс, почувствовав неладное «Наверное, они погибли», — решил Гленнерван «К Ялику!» — крикнул Джон Манглс, очень встревоженный исчезновением команды «Макари». Вильсон и Мюллериди бросились выполнять приказ капитана, но вернулись ни с чем. Ялик бесследно исчез. Билл Галли и его команда ночью не теряли время даром. Капитан, которого долг обязывает оставить судно последним, покинул его первым на единственной уцелевшей лодке и бросил своих пассажиров на произвол судьбы.